В Дубельн Гончаров наладился ездить с 1879 года. На целые 9 лет этот курортный городок на берегу Рижского залива стал пристанищем для него и для маленьких его воспитанников. Выезжали, как правило, в самом начале июня и возвращались в августе. Если погода благоприятствовала, то старались задержаться подольше, чтобы в петербургский «Большой ад» По терминологии Ивана Александровича, поспеть в к новому учебному году. Гончаров предпочитал селиться на одной и той же даче, на Господской улице в доме латыша Посселя. Дача была тесноватая, холодная, но зато не очень дорогая. У меня шесть комнат, шутливо описывал Иван Александрович и Екатерине Никитенко свою резиденцию. В одной постель в другой – шкаф с бельем, в третий – кувшин, в четвертый – табакерка и носовой платок, в пятой Вася, в шестой – сапоги. Внизу, в парадных четырех апартаментах, расположен женский персонал. Дом щелестый, изо всех углов поочередно дуют сквознячки, и потому, откуда дует, можно догадываться о перемене ветров». Иногда поллета пройдет, пока наконец установится приличная погода, и тогда на вышке, так называет он свой второй этаж, не так уж плохо. Совсем рядом, над карнизом балкончика, с утра поют ласточки, а сквозняки приятно освежают помещение в душный полдень. Сборы на дачу и сдачи выводят его из равновесия. Вид разворошенных чемоданов повергает в уныние. Всю жизнь он не любил дорожных приготовлений. Иногда кажется, что он и умрет во время одной из таких вот пертурбаций, не вынесет картины дикого беспорядка. Но все это, и бестолковщина переездов, и мелкие неустройства дачной жизни, окупается той радостью, которую он испытывает при виде ликующих на воле ребятишек. «Не будь их, какая бы еще сила выталкивала его каждое лето сюда», в Дубельн. Воздуху морского ему хватит, пожалуй, в Петергофе, а лиственного шелеста в летнем саду. Да и купаться он уже привык было на Неве, в компании офицеров, гимназистов и чиновников. Кстати, что до купания, то здесь, на взморье, взрослому человеку, а тем более такому заядлому пловцу, как он, приходится целый километр вышагивать по колено в воде, чтобы выбраться на глубокое место. Зато детям, как хорошо, песок и чистая, прогретая, несоленая вода. И море, и сосны, все рядом с дачей. А с другой стороны, речка А, вода в ней коричневата на цвет, но тоже чиста. И за противоположным берегом поля до самого горизонта. Отхлынет неразбериха первых дней, Хлопотунья Александра Ивановна разберет вещи по сундучку и шкапчикам, повесит занавески на балкончике, хозяйка принесет два-три горшка с цветами, и, глядишь, жизнь наладилась. А когда солнце засветит в полную силу и совсем славно станет, в памяти роются какие-то подобия, то ли обрывки симбирского детства с тихими радостями людей, летописца то ли идиллические пейзажи Ликейских островов. К 6 июня, дню его рождения, вдова непременно испечет пирог. Вкушают его на веранде. В этот день в Дубельн обычно поступает несколько телеграмм от петербургских друзей и знакомых. «Телеграфы, телефоны!» — поварчивает Иван Александрович. «Куда как разомчалась жизнь!» Чтобы дети за лето совсем не одичали, он поставил себе за правило каждый день после завтрака заниматься с ними. Лису под ячху, то есть саню, натаскивают по языкам, французскому, английскому и, разумеется, русскому. Подошла пора учить уму-разуму и старика-генерала, так прозывают они Васю. Дает задания, пока простенькие, и Леночки. Ученики, конечно, хитрят, Им лишь бы вырваться с веранды, даже сани иногда удручают его своей рассеянностью. Что ж поделать? Скучает в кругу малышни. Здесь ей не с кем поиграть. Есть девочка знакомая, но 14 лет. Читает романы и заговаривает уже о кавалерах, следовательно, не годится. «Да, ребятам необходимо общество сверстников». Это ему проще, с его многолетней привычкой к уединенностью. Можно днями не видеть никого и не страдать от этого. Впрочем, к разгару сезона в городок с каждым годом стало наезжать все больше и больше народу. Даже ему, нелюдиму, в глаза бросается. Несколько раз за эти годы отдыхали в Дубельне и его петербургские друзья и знакомцы. Софья Никитенко, писатели Лесков и Бабарыкин. Знаменитый историчный юрист Анатолий Федорович Кони. Последнего Гончаров помнит еще мальчиком, так как был близко знаком с его родителем Федором Алексеевичем Кони, известным в свое время автором водовили и театральным критиком. В 80-е годы между Гончаровым и Кони младшим устанавливаются прочные дружественные отношения, которые не прервутся уже до самой смерти романиста. Анатолию Кони Иван Александрович пишет издубельно чаще, чем другим. Пишет не только о себе и о своем. Живо интересуется служебными и личными обстоятельствами человека, который для него есть олицетворение молодой России, ее здоровых, честных, созидательных сил. Узнав о том, что Кони собирается в инспекционную поездку в связи с местными злоупотреблениями, Гончаров восклицает в письме. Но где взять 50 Анатолиев-Федоровичей, чтобы внести дезинфекцию в 50 провинций? Мнения о книжных новинках, иностранных и русских, о политических событиях в жизни страны перемежаются с дубельнскими письмами, зарисовками частного характера, как правило, лапидарными, но предельно выразительными. В письме к редактору Вестника Европы есть, например, следующая сценка как бы карандашный набросок, выполненный рукой мастера. Служил архиерей, были все власти, и староста после обедни пригласил всех, в том числе и меня, к завтраку-обеду. Первые слова архиерея, когда нас познакомили, были. «Читал обрыв». Каков Волохов-то, а? Это архиерей-то читает обрыв вместо «стаглава» или «апокалипсиса». Каковы современные, преосвященные?» Тут за благодушной улыбкой проглядывает иное попутное настроение, а все-таки польщен старый писатель. Вообще дар легкой безлобной иронии, всю жизнь составлявший неотъемлемое свойство литературного поведения Гончарова, с годами не исчезает, не переходит в старческое брюзжание. Наоборот, оставаясь тактичной, ненавязчивой, Ирония как бы еще прибавляет в изяществе. Вот одна из множества жалоб на непогоду. Ее писатель неожиданно закрепляет в форме стихотворного экспромта, в котором пародируются общие места предсимволистской поэзии. «Не воздухов, не изобилие плодов земных, а токма. «Ветры ревущие, душу гнетущие, волны кипящие, сердце мутящее, громы гремящие, хлябе отверстые, потоки льющие, страждущих злящие». С предельной скромностью в обществе детей воспитанников и их матери, за традиционным пирогом, водруженным на стол Дубельнской дачи, отметил Иван Александрович собственное семидесятилетие. Кажется, он мог в этот день вздохнуть с облегчением. Удалось избежать юбилейного шума, который в Петербурге еще с весны возник, было вокруг его имени. Но, не успев в одном начинании, столичная общественность довела до конца другую юбилейную затею. В самый последний день 1882 года состоялось чествование писателя по случаю 50-летия его литературной деятельности, отчитывая от времени публикации в телескопе. Событие носило достаточно интимный характер. Помимо всего прочего, это объяснялось и тем, что в начале декабря Иван Александрович впервые за многие годы по-настоящему сильно разнемокся. Подвели глаза. Их ведь он, если вспомнить... Никогда не берег толком, а наоборот, беспрестанно утомлял и по писательской, и по служебной необходимости, дневным и ночным чтением рукописных и печатных строчек. В целые версты, небось, вытянулись строчки эти за полвекта, И теперь как расплата кровоизлияния с полной потерей зрения правого глаза. Накануне, придя по вызову, врач заставил его целые сутки просидеть в темной комнате, пустил кровь но ничего уже нельзя было поправить. Годы брали свое. В чудушном седовласном старце с тонкой сморщенной кожей на руках нелегко было бы узнать теперь того представительного, осанистого Гончарова, каким менее десяти лет назад изобразил его Крамской. Особенно... Разительными покажутся перемены, происшедшие в его внешности, когда прочитаешь словесный автопортрет, составленный писателем летом 1883 года. Я смотрю в зеркало в ванне на себя и ужасаюсь. Я ли этот худенький, желто-зелененький, точно из дома умалишенных выпущенный на руки родных старичок, с красным слепым глазом, скорбной миной, отвыкший мыслить, чувствовать? Судя по беспощадности этого автопортрета, Гончаров должно быть застиг себя в минуту крайней усталости от борьбы с постоянной физической болью. В незрячем оке он все время, и в жару, и в холод, чувствует, как будто вставленный горячий уголек. Как-то при осмотре окулист обнаружил нарыв на роговице и, опасаясь, чтобы процесс не перешел на здоровый глаз, произвел вытечку. На фотографии 1886 года, последней, прижизненной, писатель снят в полоборота, затененным правым глазом, века которого он придерживает рукой. Оправившись, наконец, после затяжной болезни, Гончаров понемногу начал возвращаться к воплощению посильных литературных замыслов. В феврале 1887 года Он закончил мемуарные заметки, посвященные студенческим годам в Московском университете. К лету этого же года дописал еще один большой по объему очерк «Слуги старого века» с подзаголовком «Из домашнего архива». Прежде чем говорить подробнее об этой обычной вещи, хочется напомнить одно высказывание Достоевского, удивительно точно раскрывающее характер народности гончаровского творчества. Вспомните Обломова, вспомните дворянское гнездо Тургенева. Читаем в дневнике писателя за 1876 год. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих картинах Гончарова и Тургенева, вековечного и прекрасного, все это от того, что они в них соприкоснулись с народом. Это соприкосновение с народом придало им необычные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие в противоположность всему изломанному, фальшивому и рабски заимствованному. Слова эти могут быть отнесены и к слугам Старого века, не только потому, что в своем позднем очерке Гончаров отчасти как бы воскрешает атмосферу Обломова, живописуя на автобиографическом материале типичные отношения барина и слуги. В предисловии к очерку писатель затрагивает тот самый вопрос о народности литературы, который так волновал Достоевского, и по-особому, актуализировался в идеологии и литературной практике народничества. Потому как складывались его жизненные обстоятельства с самого детства, по роду службы, пишет Гончаров, он никогда не имел возможности для обстоятельного знакомства с бытом и нравами крестьянской России. «Я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли. Я не сеял, не собирал. Даже не жил никогда по деревням. Исключение, как мы помним, два года учебы в Репьевском пансионате. Вот почему и не брался никогда изображать сцены собственно народной жизни. Зачем мне было напрашиваться на явную, ненужную неудачу? К тому же более или менее длительное пребывание в крестьянской среде еще не дает писателю право считать себя истинным знатоком и выразителем народного начала. Я ознавал некоторых народников, поэтов, повествователей. Они тоже любили больше сближаться с народом и издали, сидя у себя в деревенском кабинете. Заходили в крестьянские избы отдохнуть, спрятаться от непогоды, словом, барски, привозя с собой все принадлежности такого утонченного комфорта, перед которыми бледнел мой скромный эпокуреизм. Но народ можно знать, и не живя постоянно в деревне. Многочисленные группы городских простолюдинов разве не тот же народ по языку, по привычкам, по миросозерцанию? Конечно, приходится делать и поправки. Условия существования в громадном чужом городе, в отрыве от родных и от природы, при барах, а среди этих попадаются самые разные, все это слишком на многих действует разрушающе. С такой точки зрения особенно поучительно приглядеться к типу городского слуги, в котором наивность, кротость и внутренняя чистота крестьянского естества так часто соседствуют со всевозможными благоприобретениями. Среди последних особенно неприятное – это, конечно же, пьянство. Гончаров симпатии, но и с грустью описывает нескольких своих слуг – Валентин, Антон, Петр, Степан Смотреный в каждом из которых прекрасные природные задатки и способности были в той или иной степени утеснены страстью к Хмельному. О, ты! вздыхал я с грустью про себя, ходя взад и вперед по зале. О, ты, велено вино! Ты иго, горшее крепостного права. Кто и когда изведет тебя, Матушка Русь, из-под него? Интересно сопоставить эти слова писателя с фрагментом из его же письма к Никитенко. Нам в России предстоит решить свою особенную экономическую задачу, какой на Западе нет. Это изобрести или создать другую большую отрасль дохода государственного, которая заменила бы питейный доход, а затем уже начать великое дело – отучать народ от пьянства. Это будет вместе и нравственная задача. А вось Бог даст нам какого-нибудь финансиста и моралиста светлой головой и великим сердцем между министрами, который примирит выгоды государства с нравственностью. Вино морально убивает большую часть, что есть лучшего в народном духе, в силах и дрованиях Это не ново, но требует непрестанного повторения, чтобы народ проникся идею воздержания, как одиннадцатую заповедью. Как видим, здесь перед нами еще один пример, подтверждающий, что эпистолярное творчество служило Гончарову своего рода запасником идей для будущих художественных произведений. Повествователь в «Слугах Старого века» не только вздыхает и задает себе безответные вопросы. Иногда ему буквально приходится нянчиться с кем-либо из слуг, убеждать, усовещевать, В ситуациях такого рода при всей их плачевности раз от разу проглядывает комизм, состоящий в том, что барин и слуга как бы меняются местами, и уже неясно, в конце концов, кто кому служит. С любовью и восхищением описаны преданность и незлобие слуги Матвея, богатырская сила Антона, вылитый Илья Муромец – который у себя в деревне, оказывается, ходил с дубьем на волков и более полеты хищников порешил, а после уж и счет потерял. И еще один большой очерк написан Гончаровым в том же 1887 году «Воспоминания на родине». Кроме чисто художественных своих достоинств, все три очерка ценны как незаменимый источник для биографии писателя. Например, содержание слуг Старого века позволяет уточнить, где и в какие годы Гончаров жил в Петербурге. Одна из его квартир, упоминаемых в очерке, находилась на Литейной, рядом с Мариинской больницей. По нынешней нумерации дом номер 52. Это помещение романист снимал до отбытия в «Кругосветное плавание» и возвратился уже в другую квартиру, подысканную для него друзьями, которая располагалась совсем недалеко от прежней, на Невском проспекте, в доме Кожевникова, ныне номер 51. Комнаты были здесь окнами во двор. Территориально близкой к двум предыдущим оказалась и последняя квартира, в доме генерала Устинова на Моховой улице, все в той же части города между Невским и Южным берегом Невы. Вообще, с этой частью столицы связано, пожалуй, большинство петербургских маршрутов писателя, литературных, служебных, всех иных. В доме купца Лопатина, на углу Невского и набережной Фонтанки, бывал он когда-то у Белинского. В угловом здании, выходящем на Литейный проспект и бассейную улицу, навещал Некрасова. Сюда же заносил статьи для газеты «Голос», которую издавал Краевский. На Гагаринской набережной сиживал вечерами у Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых. И семейство Никитенко жило недалеко от Маховой, на углу Фурштатской и Воскресенской. И к коне-младшему, на Надеждинскую, можно было ходить пешком. На театральной улице располагалось Министерство просвещения, где служил он во времена писания Обломова. В особняке княгини Волконской на набережной Фонтанки находилось Главное управление по делам печати. В общем-то, все близко для такого заядлого, неутомимого ходока, каким оставался Иван Александрович и теперь на восьмом своем десятке. Летний сад, куда он забредал иногда пообедать и подышать ветерком с Невы, миллионная, где в доме архитектора Штакеншнейдера не раз присутствовал на литературных вечерах в обществе известнейших писателей столичных, а рядом и мраморный дворец. Сюда с недавних пор стал приглашать его литератор совсем еще неопытный и робкий Константин Константинович Романов, великий князь, поклонник Байрона, Шиллера и Гёте. Человек этот, вошедший в историю русской поэзии под инициалами К.Р., среди своих многочисленных августейших родичей был, что называется, «белой вороной». Автор стихотворных драм на мифологические сюжеты и лирических миниатюр он выделялся и внешностью своей. В тонких чертах как бы изможденного лица проступало что-то страдальческое «Дон Кихотское. Переписка началась, когда Ивану Александровичу было около 72, а поэту, ищущему наставления и советов литературного оракула, 26. Гончаров с добросовестностью профессионала-наставника разбирал присылаемые ему сборники и отдельные вещи, предостерегал от неумеренного подражания великим, вспоминал о своих давнишних начатках и навыках, в основном по части сжигания ранних экзерсисов, делился мнениями о поэтах современных. и самых новейших он может отметить, пожалуй, лишь одного – графа Голенищева-Кутузова. Есть еще у нас, да и везде, кажется, во всех литературах, целая фаланга стихотворцев, Борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут. Это разные Винберги, Фруги, нацны, Минские, Миришковские и прочие. Как бы ни был стихотворец оснащен технически, никакое мастерство не заменит искренности. Она – нерв поэзии. Только пережитые самим писателем горькие опыты помогают глубоко видеть, наблюдать и писать чужую жизнь в ее психических и драматических процессах. Вас от горьких, потрясающих опытов охраняют пока юные годы, а всего более высокое, огражденное, обеспеченное и исключительное положение. Может быть, они и настанут когда-нибудь, а лучше бы не наставали никогда. К.Р. умер в 1915 году. Его тихой интимной лирике так и не коснулось никогда дыхания великих бурь и горьких потрясающих опытов. Те редкие посетители, которые навещают Гончарова в 80-е годы на его петербургской квартире, либо видят мельком в Дубельне, как правило, Отмечаю два впечатления. Патриархальной замкнутости, отшельнической отгороженности писательского быта и, с другой стороны, неизменного радушия, с которым седовласый и седобородый старец, худощавый, подвижный, разговорчивый, принимает симпатичных ему гостей. Тридцать лет сидения на Маховой не прошли даром. Стиль жизни откристаллизовался, высветилось главное – Сосредоточенность на приведении в порядок своего литературного хозяйства, на заботах о семье. Определился и словесный образ жилья и поведения, расцвеченный неизменной гончаровской самоиронией. Моя петербургская обломовка. Остаюсь вашим богомольцем и маховиком. Я сижу, как старый Тетерев дома. Мой склеп». Опять прячусь в свою пещерку. А в письме к старинному своему приятелю по кругосветному походу, а ныне адмиралу русского флота Константину Константиновичу посету с улыбкой замечает. «Моя стезя темна и скромна, поэтому куда я раз упал камнем, так и лежу, обрастая мхом, начиная с маховой своей квартиры, где живу восемнадцать лет до седого мха на подбородке». Теперь к концу восьмидесятых, в любимом, своем, всегдашнем занятии, писании писем, приходилось ему ограничиваться. Рука все хуже слушалась. Почерк заметно менялся, укрупнились, огрубели буквы, так что иногда и не ясно, он ли сам писал, диктовал ли Сане или еще кому-нибудь из воспитанникам. Все ребята теперь грамотеи. В 1888 году Гончаров написал статью, которая и при жизни его, а особенно после смерти, доставила немало хлопот издателям, биографам, исследователям творчества романиста. Дело в том, что в этой статье, озаглавленной «Нарушение воли», он резко выступил против практики публиковать личную переписку у литературы и искусства, в частности, просил не печатать ничего из его собственных писем, кроме того, что опубликовано при жизни автором, а все его письма, хранящиеся у других лиц, уничтожить после их смерти. Категоричность Гончаровского требования объяснялась тем, что накануне как раз появилось несколько публикаций писем Пушкина, Тургенева, Крамского, издатели которых проявили бесцеремонность, придав огласке множество интимных сведений, к тому же касающихся и еще живых лиц, Как тут было ему не убояться из-за себя? Многие сотни писем написаны за долгую жизнь, причем ни одного из них он никогда не цензуровал на предмет будущего обнародования. Писал под всякое настроение, не стеснялся обнажать свои сокровенные чувства. И вдруг, в один ужасный день, благодаря достижениям просвещенного века, Окажется, что его подноготную нужно, просто позарез необходимо знать всем и каждому. Дата неизвестна, но можно предполагать, что где-то в хронологическом соседстве с нарушением воли и была произведена в доме на Маховой три та решительная и безжалостная чистка собственного архива, когда в каминном пламени испепелились целые кипы бумаг, потерявших ценности для их хозяина а для будущих его биографов, как знать, может быть, и бесценных. Требования Гончарова, изложенные в нарушении воли, в общем-то, никогда не соблюдались. Вскоре же после его смерти одна за другой последовали публикации, хотя и со ссылкой на суровый запрет, и с объяснением, почему запрет этот, при всем уважении к памяти усопшего, невозможно соблюсти. Гончаровская эпистолярия – явление слишком самобытное, слишком сущностно литературная, чтобы время могло оставить ее за пределами культуры.